Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордынь и властолюбий, несовместимость присыщенных безраздельным господством великих кесарей и следовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном словословии народов? вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междуусобных битвах. Так вот, чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания. «О, Господи!» — возраптал я, — «зачем же наделил ты умом и речью, свободными для созидания руками, тех, что себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора. Так плакал я, и стенал один в безмолвном мире, и проклинал удел свой, и Богу говорил, то, на что твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил. Так знай же, правитель римский, Конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет, от той вражды и тех побед, которые ты так славишь в упоении державном. Иисус перевел дыхание и продолжил. Такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним, Не спал, все бодрствовал в молитвах, и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом неспосланном мне отцом видении. Но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви!» — сказал он мне, а пришедшим до того сказал Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И они меня схватили. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю мне сейчас на Лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель. И тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании. А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил? Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего, ты мне не веришь, ведь мы с тобой как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна. Скажи, Назарянин, а ты случайно не предсказывал ли на базарах? Нет, правитель. Почему ты так спросил? Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни, Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел? Кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это? Все та же суета сует. Не скажи, правитель, не суета это. Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу. Для Бога важно, что думает человек перед смертью и по ним Бог судит о людях, некогда созданных им, как наивысшее творение среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни, и в них одна правда и нет хитрости. — Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки больше никогда, а что до того боюсь ли я мучений — «Скрывать тут нечего. Я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь. И Господа моего Отца Всеблагого молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем».